тут второй. Кванты. Два столпа физики 20 века, общая теория относительности, о которой я говорил в первой главе, и квантовая механика, с которой мы имеем дело здесь, не могли бы отличаться друг от друга сильнее. Обе теории учат нас, что тонкая структура природы искуснее, чем кажется. Однако общая теория относительности – плотная жемчужина. Это простое и согласованное видение гравитации, пространства и времени, постигнутое единственным умом Альберта Эйнштейна. Квантовая же механика или квантовая теория добилась несравненного экспериментального успеха и привела к созданию практических приложений, преобразивших нашу повседневную жизнь. Вспомним хотя бы компьютер, на котором я печатаю. И все равно спустя более ста лет после своего рождения она остается окутанной тайной, непостижимой. Обычно говорят, что квантовая механика родилась точно в 1900 году, фактически ознаменовав наступление века напряженной мысли. Немецкий физик Макс Планк вычислил электрическое поле в горячем ящике в состоянии теплового равновесия. Для этого он прибегнул к трюку, представил, будто энергия поля распределена по квантам, то есть сосредоточена в пакетах, порциях. Это ухищрение привело к результату, который прекрасно воспроизвел измерение, а значит обязательно в какой-то степени был правильным, но расходился со всем, что тогда было известно. Считалось, что энергия изменяется непрерывно и не было причин обращаться с ней так, словно она сложена из небольших кирпичиков. Вообразить энергию, составленной из ограниченных пакетов, было для Планка своеобразной вычислительной уловкой, и он сам не понял до конца причину ее эффективности. И снова Эйнштейн пять лет спустя осознал, что пакеты энергии реальны. Эйнштейн показал, что свет состоит из порций, частиц света, сегодня мы называем их фотонами. Он написал во вступлении к своей статье. «Я и в самом деле думаю, что опыты, касающиеся излучения черного тела, фотолюминесценции, возникновения катодных лучей при освещении ультрафиолетовыми лучами – и других групп явлений, связанных с возникновением и превращением света, лучше объясняются предположением, что энергия света распределяется по пространству дискретно. Согласно этому сделанному здесь предположению, энергия пучка света, вышедшего из некоторой точки, не распределяется непрерывно во все возрастающем объеме, а складывается из конечного числа, локализованных в пространстве неделимых квантов энергии, поглощаемых или возникающих только целиком. Эти простые и ясные строки ⁇ настоящие свидетельства о рождении квантовой теории. Обратите внимание на прекрасное начало ⁇ Я думаю ⁇ отсылающее нас к тем же словам, которыми Дарвин предваряет в своих дневниках, Великую идею о том, что виды эволюционируют, и к неуверенности, как написал Фарадей, когда впервые выдвигал революционную идею магнитных полей. Гении сомневаются. К работе Эйнштейна коллеги поначалу отнеслись как к неуклюжей пробе пера, исключительно одаренного юноши. Именно за эту работу он впоследствии получил Нобелевскую премию. Если Планк. Отец теории, то Эйнштейн – родитель, воспитавший ее. Однако, как любое дитя, теория затем пошла своим собственным путем, не распознанным самим Эйнштейном. Только датчанин Нильс Бор во втором и третьем десятилетиях двадцатого века положил начало ее развитию. Именно Бор понял, что энергия электронов в атомах может принимать лишь определенные значения, как энергия света, и самое главное, что электроны способны только перескакивать между одной атомной орбитой и другой с фиксированными энергиями, испуская или поглощая фотон при скачке. Это знаменитые квантовые скачки. И именно в Институте Бора в Копенгагене. Самые блестящие молодые умы века собрались вместе, чтобы изучить эти загадочные особенности поведения в мире атомов, попытаться привнести в них порядок и построить непротиворечивую теорию. В 1925 году уравнения теории наконец появились, заменив собой всю механику Ньютона. Трудно представить себе более выдающиеся достижения. Все сразу обретает смысл, и вы можете все вычислить. Один простой пример. Помните периодическую таблицу элементов, составленную Менделеевым, в которой перечислены все возможные простые вещества, входящие в состав Вселенной, от водорода до урана, и которая висит на стенах многих школьных классов? Почему в ней перечислены именно эти элементы? И почему периодическая таблица – имеет конкретно такую структуру с этими периодами и элементами, обладающими именно этими специфическими свойствами? Ответ в том, что каждый элемент соответствует одному решению главного уравнения квантовой механики. Вся химия возникает из единственного уравнения. Первым, кто написал уравнение новой теории, основываясь на невообразимых идеях, был молодой немецкий гений Вернер Гейзенберг. Гейзенберг предположил, что электроны существуют не всегда, а только тогда, когда кто-то или что-то наблюдает за ними, или лучше сказать, когда они взаимодействуют с чем-то еще. Они материализуются на месте с вычислимой вероятностью, когда с чем-либо сталкиваются. Квантовые скачки с одной орбиты на другую – единственный способ быть реальными в их распоряжении. Электрон есть набор скачков от одного взаимодействия до другого. Когда ничто его не тревожит, он не находится ни в каком конкретном месте. Он вообще не в месте. Словно Бог не изобразил реальность четко прочерченной линией, а лишь наметил ее еле видным пунктиром. В квантовой механике ни один объект не имеет определенного положения, за исключением случаев, когда он сталкивается лоб в лоб с чем-то еще. Чтобы описать его посередине между одним взаимодействием и другим, мы используем отвлеченную математическую формулу, Которая не существует в реальном пространстве, только в абстрактном математическом. Но есть кое-что и похуже: эти основанные на взаимодействии скачки, которыми каждый объект перемещается из одного места в другое, происходят непредсказуемым образом, а по большому счету случайным. Невозможно предсказать, где электрон появится вновь. Можно лишь вычислить вероятность с которой он возникнет здесь или там. Вопрос вероятности ведет в самое сердце физики, где все, как прежде казалось, регулируется строгими законами, универсальными и неотвратимыми. Считайте это нелепостью? Так думал и Эйнштейн. С одной стороны, он выдвинул кандидатуру Гейзенберга на соискание Нобелевской премии, признавая, что тот понял о мире нечто принципиально важное, тогда как с другой не упускал ни единого случая, чтобы поворчать о том, что в утверждениях Гейзенберга не слишком-то много смысла. Молодые львы Копенгагенской группы были растеряны. «Как это возможно, чтобы Эйнштейн так думал? Их духовный отец!» Человек, который первым явил отвагу мыслить непомыслимое, теперь отступил и боялся этого нового прыжка в неизвестное. Прыжка им же самим и вызванного. Тот же Эйнштейн, показавший, что время не универсально и пространство искривлено, теперь говорил, что мир не может быть настолько странным. Бор терпеливо объяснял новые идеи Эйнштейну. Эйнштейн выдвигал возражения. Он придумывал мысленные эксперименты, чтобы показать противоречивость новых идей. Представьте себе ящик, наполненный светом, из которого вылетает один фотон. Так начинается один из его знаменитых примеров, мысленный эксперимент над ящиком со светом. В конце концов, Бор всегда умудрялся найти ответ, который опровергал, Возражения Эйнштейна. Их диалог продолжался годами, в виде лекций, писем, статей. В ходе этого обмена мыслями обоим великим ученым приходилось отступать, менять свой подход. Эйнштейн вынужден был согласиться, что никакого противоречия в новых идеях на самом деле нет. А Бор – признать, что все не так просто и прозрачно, как он полагал изначально. Эйнштейн не хотел уступать в том, что для него было ключевым моментом, что есть объективная реальность, не зависящая от того, кто и с чем взаимодействует. Борни отступился бы от кардинально нового способа, каким квантовая теория осмысляла действительность. В конце концов, Эйнштейн признал, что эта теория «гигантский шаг вперед в нашем понимании мира», но остался убежден, что все не может быть настолько странным, как предполагается ею, что за этой теорией должно быть следующее, более разумное объяснение. Век спустя мы все на том же месте. Уравнения квантовой механики и их следствия применяются ежедневно в самых разных областях физиками, инженерами, химиками и биологами. Они играют чрезвычайно важную роль во всех современных технологиях. Без квантовой механики не было бы никаких транзисторов, и все же эти уравнения остаются загадочными, поскольку описывают не то, что происходит с физической системой, а только как физическая система влияет на другую физическую систему. Что это означает? что принципиальная сущность системы не поддается описанию вообще значит ли это что нам не хватает лишь кусочка мозаики или это значит как кажется мне что мы должны смириться реальность лишь взаимодействие наше знание растет работая на практике оно позволяет нам создавать новое чего прежде мы даже не могли себе представить но это превращение Вскрыло и новые вопросы, новые загадки. Те, кто использует уравнение теории в лабораториях, спокойно продолжают это делать, но в статьях и на конференциях, все более многочисленных в последние годы, физики и философы продолжают поиск. Что такое квантовая теория спустя столетия после своего рождения? Небывалое погружение в глубь природы и реальности. Большой просчет, который по случайности работает? Фрагмент неполной мозаики? Или ключ к некоему абсолюту, касающемуся структуры мира, которую мы все еще по-настоящему и не познали? Когда Эйнштейн умер, его главный соперник Бор нашел для него слова трогательного восхищения. Когда через несколько лет умер и Бор, Кто-то сделал фотографию доски в его кабинете. На ней рисунок, ящик со светом из мысленного эксперимента Эйнштейна. До самого конца стремление спорить с самим собой, чтобы понять больше. И до последнего сомнение.